скорейший путь карта, как говорят, упорядочивает неизвестность. Элен Мелой. Вальс последнего мошенника. Было еще темно, когда сожирук оставил Ниема, спящим подле его медведя, и пустился в путь к дому Эленор Лоридан. В другом мире подруга жонглёра, как Эленор называли теперь в Омбре, жила в крепости из книг. И Сажерук презирал ее за то, что все свои знания о жизни она черпала из печатных страниц. О том, что за всем этим скрывалась ее тоска по другим мирам, он тогда знал так же мало, как о ее страстном сердце. Тесный старый дом, в котором Эленор жила в Омбре, погрузился в тишину. Никто в Омбре не мог себе представить ее без Дариуса, хотя тот уже давно жил в коморке вблизи городской стены. Его накидка висела у входа, как будто он только что пришел, чтобы заняться сортировкой книг, которых с каждым месяцем становилось все больше, хотя их число не шло ни в какое сравнение с библиотекой, оставленной в другом мире. Но сожрук и не ради книг сюда явился. Мышка шмыгнула прочь, когда он вошел в комнату, которую элинор называла своей сокровищницей. На скамье с мягкой обивкой, где она любила сидеть, лежал шарф, сшитый на заказ с стеклянными белошвейками. А в чашке плесневели остатки чая. На стене висели картины с пейзажами окрестностей Омбры: река с нимфами, глухой лес без тропинок. Там был даже тот прут, у которого он сиживал с нимем. Другие стены тоже красноречиво говорили о любви Эленор к этому миру. Между окон висели портреты всех тех существ, которые в ее мире встречались только в книгах нимфы и водяные, домовые и феи, стеклянные и лиственные человечки, огненные эльфы и маховики. Какие-то из картин написала Реза, но большинство происходило от странствующих художников, которые на рынках за пару медиков могли изобразить вам все, что пожелаете. Некоторые создания даже Сожирук ни разу в жизни не встречал. Двуглавые тролли, драконы, крылатые кони... Эленор энергично мотала головой, когда ей говорили, что эти существа — плоды фантазии. Или дерзко заявляла, что художникам, странствующим по свету, виднее. Может, она и была права. Даже Фарид уже повидал в мире больше, чем он. Что там лежало за морем, которое находилось в двух днях пути от Омбры? Сожрук даже в самые бурные свои дни никогда не поднимался на борт корабля, чтобы увидеть дальние страны. Возможно, его огненная природа не сочеталась с большой водой. Он подошел к стене, ради которой и прокрался в покинутый дом элинор С момента прибытия в Омбру у нее развилась страсть географии. Хотя карты ее страны содержали еще много белых пятен, и никогда нельзя было с уверенностью сказать, где картографа вела действительность, а где фантазия. Тем не менее, собрание элинор было впечатляющим — Дориа и Мэгги тоже планировали свое путешествие из этой комнаты, пока Нием не подарил им карту, изготовленную его проверенными разведчиками. элинор тут же попросила копию для себя. «Да, у Ниема, конечно, есть более точная карта, но попросить ее не выйдет, а карты северных княжеств элинор тоже неплохи». Сожрук подошел ближе к стене. «Да, вот он, Грюнико. Художник-картограф окружил заснеженные горы темными лесами». Сожрук разглядывал извилистые дороги, ведущие из Омбры на север. Самым коротким был, пожалуй, маршрут по почтовой дороге, хотя он и вел сперва к востоку от Омбры. Сожрук провел пальцем по бледной линии пути. Скакать верхом придется долго, дней двенадцать, а то и больше. «Я не могу обещать элинор что верну ее тебе», — тихо сказал он, открепляя карту от стены. Но я делаю это ради Резы, Мортимера и Мэгги. Где бы они ни находились, я попытаюсь их найти. Даже его тихий голос прозвучал в покинутом доме неожиданно громко. «Отправляйся на север, огненный танцор. Там есть город, на гербе которого изображены три чаши. Там ты узнаешь, как тебе увидеть ту, кого ты любишь. Но ты должен пойти один». Отпустит ли Орфей других, если Сожрук предложит себя в обмен на их свободу? Приходилось признаться себе, что он не слишком в это верит. Гвин был очень сердит, когда Сожрук объявил ему, что не может взять его с собой. Зверек укусил его и отпрыгнул, как будто не хотел возвращаться. Но Сожрук слишком любил Гвина, чтобы рисковать его жизнью. «Пусть его шкурка останется коричневой». Сожрук покинул Омбру через южные городские ворота, на тот случай, если Нием поручил вести за ним слежку. Но как только башни города скрылись за окружающими холмами, он повернул на восток и поскакал полями, пока не добрался до старой почтовой дороги.